Глава пятая. На ночных дорожках. Когда ветер шелестел листвой, ему казалось, что он слышит за спиной шаги. Когда вдоль тропинки колыхались и раступались кусты, ему чудилось, будто он видит лица, скрывающиеся за ветвями. Вильгельм Гауф. В ту самую минуту, когда Биттерлинг и Адилли подошли к воротам сада Гортензии, В родной деревне Звентибольда в который раз открылась дверь трактира «Туман из и Дрога Шнеклинг, хозяин заведения, выпроводил последнего гостя. Теперь ему оставалось только убрать со стола пустую кружку запоздавшего в опивохе и погасить свет. Тогда он и сам, наконец, сможет подняться к себе на второй этаж, где уже давно спали его жена Мета и дети. Один местный пьяница завел привычку приходить далеко за полночь, видимо, полагая, что осчастливит трактир своим сомнительным присутствием. Дрога постоял на пороге, неодобрительно покачивая головой. Он видел, как темный силуэт нетвердой походкой пересек деревенскую площадь и свернул в узкую улочку, ведущую между домами к реке. Потом трактирщик со вздохом закрыл входную дверь и задвинул засов. Последним гостем туманов был Фендель Эйхос, квендель с весьма сомнительной репутацией. Кое-кто в даже называл его ложным опенком и склизкой поганкой, мол, ему нельзя доверять. Те, кто подобрее, считали его просто безобидным бездельником, ведущим уединенный образ жизни в развалюхе на берегу реки Лисички. Фендель обитал в покосившейся деревянной хижине, низкая крыша которой настолько заросла луговым бурьяном, что издалека ее можно было принять за небольшой холмик, а не за дом, построенный квенделем поэтому его жилища чаще именовали лисьей норой или болотной ямой. Неподалеку возвышался каменный мост, по которому проходила дорога от 12 дубов до Звещатки. Чем дальше текла река от этого места в темноту, тем болотистее становились луга по ее берегам. После того, как лисичка звонко проносилась под каменным мостом, ее русло становилось все более ильстым, а берега теряли четкие очертания, обрастая камушом и спутанными кустами. Недалеко от опушки леса река окончательно превращалась в темное обширное болото, прозванное черными камышами. Хотя Фендель Эйхас обитал слишком далеко от деревни и очень близко к сумрачному лесу, он все же оставался на правильном берегу, от леса его отделяла вода. Гости к нему не наведывались, разве что деревенские ребятишки пытались выманить отшельника из хижины, громко выкрикивая его имя в отдалении, но им это почти никогда не удавалось. Только в такие погожие ночи, когда луна, как большой бледный фонарь, сияла над лисичкой, Фендель выходил из дома и неторопливо шел к трактиру. Когда он переступал порог, оживленные разговоры посетителей ненадолго смолкали, гости переглядывались и перешептывались. Отшельник пробирался в угол между прилавком и камином и заказывал махового или бузинного вина. Поскольку вел он себя тихо и платил сразу, как ему подавали новую порцию, трактирщик мирился с его присутствием. В конце концов, Шнеклинг неплохо зарабатывал на молчаливом госте, который почти никогда ни с кем не разговаривал. Только когда беседа заходила об эстегине-трутовике, он изредка вставлял слово и, многозначительно бормочая и откашливая и заявлял, что Квендель, исчезнувший в сумрачном лесу более двухсот лет назад, является основателем его рода. Он говорил, «Эй, Хазы восходит к трутовикам и даже к самому Эстигину, а вот другие трутовики и те из рода Грифолы. Вот так, и никак иначе». И с этими словами Фендель выпивал еще бокал вина и снова надолго умолкал. Случалось, что гость из Баумельбурга или Запрутья хотел побольше узнать обо всех этих родословных и норовил подсесть к отшельнику, глядевшему в огонь. Но поскольку даже на самый вежливый вопрос о семье тот отвечал лишь неприветливым ворчанием, любопытный незнакомец вскоре возвращался к своему столу, где местный житель недвусмысленным жестом сообщал ему, что «вон у того парня возле камина не все дома». Трактирщик обычно присоединялся к ним, выпивал сам и бормотал под нос, что связь с Эстегином-трутовиком указана правильно. Потомки этого клана до сих пор живут в Звещатке. Но отпрыск славного искателя приключений уж слишком крепко держится за родословную, да так что уживет будто крыса на окраине среди топких лугов у самого сумрачного леса. Иногда он подолгу, даже в непогоду, стоит на мосту через лисичку и смотрит сквозь черные камыши на пушку леса. Бедняга просто не в силах оторваться от злосчастной чащи. Обычно завершал свое объяснение друга. Беда, конечно, да ничего не поделаешь. Ведь наделен богат. Получил в наследство от покойной тетки по материнской линии не один мешок золота. Он хранит эти деньги в каком-то тайнике и однажды забудет, где их оставил. До этого еще дойдет, а пока он платит мне за вино мелкими монетками. Что тут скажешь?» С этими словами он осушал свою кружку и возвращался за прилавок. Тем временем Фендель Эйхас продолжал сидеть перед камином. «Пить и заказывать, заказывать и пить». А когда огонь догорал и в зале никого не оставалось, он даже не пытался встать. Дрога по его просьбе приносил кружку-другую, а потом деловито расставлял стулья, и тщательно подметал пол, особенно там, где сидел последний гость. Но поскольку Фендель все не собирался уходить, хозяин, наконец, вежливо, но твердо сообщал, что уже в самом деле пора. И только тогда Фендель находил дорогу к двери. Однажды ночью он вытащил из кармана блестящую золотую монету и без слов положил ее на стол перед трактирщиком. Дрога был поражен. Такой он видел нечасто. «Жизнь дорожает, ястребиный гриб. Думаю, этого хватит еще на две порции». Пробормотал отшельник и постучал грязным указательным пальцем по сверкающему кругляку. Трактирщик помешкал, почесал в затылке и с тоской посмотрел на лестницу, мечтая теплой постели хватит. Наконец проворчал он и быстро убрал монету в карман фартука. Друга промолчала о том, что этой монеты хватило бы и на четыре порции, ведь в конце концов его об этом никто не спрашивал. Он принес два полных бокала с настойкой и бузинным вином. Фендель опустошил оба так же размеренно, как и все предыдущие. Он потребовал добавки, а покончив с ней, с трудом поднялся, прикоснулся к своей засаленной шапке в знак прощания и исчез во тьме. С тех пор эта ночная сцена время от времени повторялась, пока, наконец, Мета, жена Дрога, не поинтересовалась у мужа возмущенным тоном, почему из всех жаждущих освежиться он благоволит именно Фенделю Эйхазу и слишком многое ему позволяет. Шнеклинг молча достал из-за на верхней полке горшочек, в каких хранили мед, и протянул его Мете. Горшочек увесисто лег в ее руку. Когда она сняла крышку, то вместо янтарного меда увидела блестящие золотые монеты. «Чтоб мне есть одни мухоморы!» — в изумлении воскликнула Мета. «Если мы не будем рады этому гостю всем сердцем в любое время дня и ночи». Той ночью еще одна золотая монета прокатилась по столу и упала прямо в ладонь Шнеклинга, которую тот предусмотрительно подставил. Говорить было не о чем. Фендель и трактирщик понимали друг друга без слов. Конечно, настойка от этого слаще не стала, а вино наливали из тех же запасов, что и всегда. Зато в тихий час после полуночи отшельник мог, если пожелает, побыть в одиночестве. Фендель знал, что посидеть в тишине удастся недолго. Терпение старого обдирал и трактирщика было отнюдь не безгранично. Жадность дрога к блестящим золотым монетам едва пересиливала его готовность терпеть ночного гостя. За щедрую плату Фенделю разрешалось насладиться тишиной и покоем в таверне не более часа, чем и приходилось довольствоваться, и ведь хозяин жертвовал своим заслуженным ночным отдыхом. Глядя, как блестят на дне бокала последние капли, Фендель время от времени подумывал о том, чтобы еще раз испытать трактирщика, выуяв из кармана очередной золотой, вместо того, чтобы убираться в освояси. Однако хозяину еще ни разу не приходилось мучиться при виде второй блестящей монеты, потому что потомка на трутовика во время ночных посиделок накрывала мрачная меланхолия, его неизбежно тянуло домой, к реке, к своей лисьей норе. Он как раз шагал, придерживаясь за высокую стену, которая тянулась вдоль дороги от деревенской площади к реке. Так идти было легче поскольку его ноги порой позволяли себе неожиданные кульбиты, приводившие к лишним поворотам. За стеной располагалась небольшая усадьба звещадских кремплингов. Их многочисленное семейство расселилось по всем деревням Холмогорья, где жили Пирмен и Фиделия со своими тремя детьми. Когда Фендель добрался до калитки в стене, он увидел, что из полуоткрытых дверей конюшни на темный двор падает свет. «Ну и ну, кто тут еще на ногах, кроме меня, старого гуляки?» — подумал Фендель, разгоняет туман, клубящийся в голове от настойки и бузинного вина. Внезапно его хватило любопытство и желание выяснить, что там происходит. Вдруг в соломе обнаружится настоящий домовой. Великолепная мысль, дряхлый ты его пивоха. С удовлетворением пробормотал он и, подавив приступ икоты, с такой силой оттолкнулся от стены, что на носке правой ноги сделан непроизвольный, но чрезвычайно изящный пируэт который, несомненно, вызвал бы восхищение на танцах в Баумельбурге. У него хватило сил, чтобы проскочить во двор и броситься, будто маленький лесной зверек, к приоткрытой двери коровника. Тут силы покинули его, голова после такого стремительного движения сильно закружилась. Надо было перевести дух, прислониться к чему-нибудь, но рядом не нашлось ничего, кроме полуоткрытой двери. Фендель тяжело оперся на нее обеими руками и с удивлением ощутил, что дверь предательски ускользает, поворачиваясь на петлях. Пель трюхлявый, так тебя розеток! Недовольно проворчал он, безуспешно пытаясь удержаться на ногах. Дверь со скрежетым отрезком захлопнулась, и Фендель Эйхас крайне неудачно приземлился у каменного порога, где и остался лежать, жалостливо постановая. Час назад отелилась бурая корова. Юные кремплинги вместе с отцом, Пермином в наблюдали, как измученная мать нежно вылизывает симпатичного бычка. Малыш сделал первые в жизни шаги и потянулся бархатистым мягким носом к выпуклому коровьему вымени. Эту уютную сцену освещал теплый свет фонаря, и не было слышно ничего, кроме случайного шороха соломы и довольного чавканья трех других коров. Вот бычок нашел соски на вымени и радостно хлюпая начал пить. Бац! Дверь в коровник совершенно неожиданно и с громким треском захлопнулась. Младший из кремплингов, Блоди, закричал от ужаса и зарылся головой в солому рядом с теленком. Его старшие сестра и брат, Афра и Флорин, вцепились друг в друга, перепуганно округлив глаза. Испугался даже Пирмен. Видимо, что-то большое и тяжелое ударило в дверь, отчего она с такой силой захлопнулась. Пес Траутман, последовавший за хозяевами в коровник, с диким лаем, бегал перед закрытым входом. Пермин позвал его к себе, потому что коровы тоже забеспокоились, запыхтели и задергали привесь. «Оставайтесь здесь, а я посмотрю, что происходит». Приказал он детям, взял встревоженного пса за ошейник и медленно пошел к двери. «Может быть, это мама?» — прохныкал Блоди, нерешительно поднимая всклокоченную голову из соломы. После счастливого рождения теленка их мать ушла в дом, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Гремучая поганка! выругалась шепотом Афро без особой уверенности. С чего бы ей метаться в темноте и камнем падать за дверью? Быть может, это птица, которая прилетела на свет? Елки-моталки-поганки, сказал старший брат Флорин, который в ругательствах опережал сестру на три года. Значит, к нам прилетел по меньшей мере самый большой ворон из вороней деревни, если не орел со снежных гор. «Ой, нет, это домовой!» Он рассердился и пнул дверь, потому что сегодня мы забыли поставить ему миску с кашей, — предположил Блоди. Побледнев, они смотрели друг на друга, обдумывая подходящие варианты. «Тише!» — прошипел отец через плечо. «Кажется, я что-то слышу». Все прислушались. Из-за двери донеслись тонкие вой, жалобные стоны и ругательства, вовсе не красящие квентиля. Пёс Раутман сел на задние лапы и завыл, заглушая жуткие стенания. «Если это домовой, то им очень плохо», — пришептал Блоди и вылез из соломы, чтобы присоединиться к сестре и брату. Существо, издававшее столь печальные звуки, не казалось ему слишком опасным. Вдруг по двору заплясали отблески света. Послышались приближающиеся шаги, и дверь открылась. В проеме виднелись очертания темной фигуры. Дети испугались еще сильнее, а душераздирающий вой Траутмана сменился изумленным лаем. «Траутман, друг мой, хватит уже!» — сказал знакомый голос. — Ты хороший бдительный сторож. Ради всех грибов зеленого леса кто-нибудь, наконец, уймет этого пса? Пермин в изумлении узнал свою жену Фиделию, склонившуюся с фонарем в руке над большим темным кулем, со стороны которого доносились стихи и причитания. — Что там такое? — спросил Пермин, который все еще держал за ошейник сопротивляющегося Траутмана. Пес дергался и рвался, чтобы, наконец-то, прыгнуть на неизвестного. — Кто? Надо говорить, кто. «Это Фендель. Фендель с реки», — ответила Фидель. Бедняга, похоже, упал. Я услышала треск из кухни и вышла посмотреть. От него за четыре шага несет мыховым вином, как от старой бочки в погребе. К тому же он ударился головой. Надо занести его в дом. Она сочувственно положила руку на плечо Фенделя, а затем подняла голову и нахмурилась. «Елки поганки пермин!» — крикнула она. «Успокой же пса, пока весь хлеб не всполошился!» «Вспомни о бедном теленке, только родился уже такая суматоха». Кремплингу удалось успокоить Траутмана парой строгих команд, затем вдвоем с женой они осторожно помогли пострадавшему встать и прислониться к дверному косяку. Теперь все увидели большую кровоточащую ссадину на лбу у бедняги. Фендель ошарашенно таращил остекленевшие глаза и бормотал что-то нечленораздельное. Он, казалось, не замечал собравшейся вокруг него компании. Дети с удивлением разглядывали ночного гостя. Раньше им не приходилось видеть странного отшельника вблизи. Он оказался на удивлении старым и жалким, как засуший древесный гриб, — подумал Блоди, — а грязная одежда была ему явно велика. Мать осторожно протирала кровоточащую рану чистым концом фартука и ничуть не тревожилась ни от того, что ткань испачкалась, ни от того, что перед ней был настоящий оборванец. — Помоги мне поставить его на ноги, — сказала она мужу. Отведем его на кухню, я перевяжу рану, а там посмотрим». Они схватили отшельника под руки. Фендель не сопротивлялся, только тихо бормотал что-то себе под нос. Флорину, Афри и Блоди было велено присмотреть за коровой и теленком, а после позаботиться о недовольно рычащем Траутмане и привязать его у собачьей будки. Выполнив наказ родителей, дети вернулись в дом, и во дворе снова воцарилась тишина. Полная луна уже касалась нижним краем крыши сарая, перевалила далеко за полночь. В теплой, ярко освещенной кухне мать занималась нежданным гостем. Она промыла его рану и обмотала голову чистой повязкой, которая по сравнению с грязной одеждой и казалась белее свежевыпавшего снега на свекольном поле. Тем временем на плите закипел грибной суп, и его пряный аромат наполнил кухню. Блоди прислонился к теплой стене рядом с плитой и не сводил глаз с отшельника. Младший Кремплинг был в восторге от того, как прошла ночь, которая с момента рождения маленького бычка оказалась ему столь же волшебной, как праздник в день зимнего солнцестояния. Сонливость постепенно сошла с Фенделя. Виной настойка вступили в сговор против него перед каменным порогом, чтобы с удвоенной силой помешать трезвомыслию. Обычно прогулки домой по ночной прохладе хватало, чтобы проветрить затуманенную возлияниями в таверне голову. В крайнем случае, ступив на расистые речные луга и окинув взглядом очертания хижины у моста, он делал еще один глубокий вдох в молчаливом предвкушении крепкого сна. Но на этот раз все было наоборот. Чем яснее он видел, где находится, тем больше ему становилось не по себе. Более того, он почувствовал, что в нем волной поднимается настоящая паника. Он сообразил, что находится в чужой, уютной теплой кухне, которая, к тому же, была заполнена совершенно незнакомыми квенделями. Фендель привык к одиночеству у реки и не захаживал в гости к деревенским жителям. Нынешнее положение смущало его еще и потому, что он заметил, как все на него смотрят. Ему оставалось лишь поскорее убраться отсюда по добру-поздорову, даже несмотря на упоительный аромат грибного супа, какого он не обонял уже очень давно. «Да как он сюда попал и где вообще находится?» И тут Фендель понял. Должно быть, он вошел не в ту дверь и угодил на кухню трактира туманной завещатки. Надо бы достать золотой. В конце концов, не стоит портить отношения с добрым хозяином. Кремплинги не применули заметить, что их нежданный гость оглядывал их со все возрастающим изумлением, а потом вдруг начал рыться в перепачканной одежде. Неловко обшарив все карманы, внутренние и внешние, он, наконец, выудил что-то блестящее и бросил перед собой на кухонный стол, куда Фиделия только что поставила шесть глиняных тарелок с супом. «Батюшки святы!» — воскликнула она, схватив блестящий золотой кругляш, прежде чем он скатился со стола. Хозяйка в недоумении покрутила монету указательным пальцем на ладони, как будто поймала редкого жука. Пермины-дети окружили ее пораженной богатством, которое этот рухлевый гриб извлек из своего кармана. Наконец Фиделия возмущенно уперла кулаки в бока и наклонилась к Фенделю. — И что ты хочешь этим сказать, любезный сосед? — гневно поинтересовалась она. — Собрался заплатить нам целое состояние за небольшую помощь? Блоди не верил своим ушам. Однажды его брат Флорин и другие деревенские мальчишки пытались выманить отшельника из хижины, выкрикивая всякие дразнилки и стропинки у реки. Проходившая мимо мать прогнала Флорина обратно во двор и потребовала, чтобы он оставил других квенделей в покое. А теперь вдруг говорит, что отшельник — ей любезный сосед и обижается, когда тот хочет заплатить за ее доброту. Но, может, Фендель не имел в виду ничего такого, а просто решил поразить их своими сокровищами, потому что иначе и сказать ему нечего. — подумал Блоди. — Забирай. Нам такого не надо, — сказала Фиделия, засовывая монету обратно в нагрудный карман Фенделя. Тот вздрогнул, но в ответ ничего не сказал. Он вообще не произнес ни одного внятного слова с тех пор, как свалился возле коровника. — Оставь его. — Блоди легонько дернул мать за рукав. — По-моему, ты его пугаешь. Фендель еще сильнее сгорбился на табурете, будто под грузом страданий. И Фиделия тут же пожалела о своей грозной отповеди. «А вот и горячий супчик. Очень полезно после всяческих волнений», — проговорила она, заметно смущаясь и оттого чуть громче, чем нужно. «Поешь, Фендель. Согреешься изнутри, а потом кто-нибудь проводит тебя домой». Потом на туртовика недоуменно поднял голову. Уже много лет никто не называл его по имени и не разговаривал так дружелюбно. «Да, поешь». — повторила Фиделия, ставя перед ним тарелку, от которой шел горячий пар. «Не надо торопиться домой после такого ушиба, а то вдруг опять споткнешься. Ужинай спокойно, а потом муж отведет тебя к реке». Фендель все еще не понимал, где находится, но начал сомневаться, что угодил на кухню Шнеклинга. В трактире с ним никто не разговаривал так ласково, и, что удивительно, у него отказались принять золотой. Ему бесплатно подали ошеломляюще вкусную похлебку, да еще с добрым словом в придачу. Как не воспеть чудеснейший этот суп, поданный поздно ночью. В нем плавали лесные грибы и маленькие гречневые клетки, а в центре тарелки, как молочное солнце, растворилась в горячем бульоне ложка густой сметаны, которую Фиделия перед подачей положила в каждую тарелку. Один из детей, самый маленький, робко протянул гостю корзинку со свежим белым хлебом, и Фендель взял два толстых ломтя. Где бы он ни находился, на краткий мир в душе отшельника вспыхнуло редкое, давно забытое чувство. Он ощутил себя почти счастливым и, решив, что всему виной ароматный суп, смело зачерпнул полную ложку. Четверо Квенделей оставили позади последние дома спящей деревни, И вышли на луг, который плавно поднимался за зеленым логом к тропинке у живой изгороди. Бледный лунный свет заливал безмолвный пейзаж, в серебристый траве стел ветер. Снова и снова они поднимали фонари, чтобы осветить дорогу, надеясь обнаружить самого Бульриха или хотя бы его следы. Не очень-то верилось, что их поиски могут увенчаться успехом еще до того, как они выйдут на нужную тропинку, но проверить стоило, ведь за последние часы случилось множество непредвиденного. Например, вместо беды, высокой траве за спинами Карлмана и Гортензии шагал старик Фифер, а за ним неотступно следовал Биттерлинг, то и дело тревожно оглядываясь по сторонам. Не идет ли за ними по пятам и не приближается ли из темноты что-нибудь подозрительное? Едва переступив порог дома Гортензии, Адилий попросил подробно рассказать о том, что они выяснили, и ничуть не рассердился, когда все заговорили одновременно, возбужденно перебивая друг друга. Едва буря мрачных предчувствий, подозрений, сожалений и жалоб немного улеглась, Аделий взял слово и, с твердостью, не допускавшей никаких возражений, заявил, что при таком раскладе они с котом просто обязаны принять участие в поисках, а с Хульдой останется кто-то другой. Это предложение встретили удивленными и испуганными взглядами, но старик не отступал. — Бедные мои друзья! — сказал он тогда, и в его голосе прозвучали жалость и беспокойство. Я и впрямь вынужден идти на поиски сам. Поверьте, у меня есть на то веские причины». «Нет», — продолжил он после минутного колебания. «Перечислить их я не могу, такое нельзя объяснить без долгих бесед у камина. Слушать о надвигающихся бедствиях лучше всего, сидя в тесном кружке и накрепко заперев двери и окна. Таковы уж они истории, которые я должен рассказать вам и всем квенделям, захотевшим их услышать. Но сейчас на это нет времени». Он замолчал, и никто не решился обратиться к нему за подробными объяснениями. Его слова эхом отзывались в сердце каждого слушателя, и все как один невольно съеживались при мысли, что надвигается еще большая беда, о которой они не имеют ни малейшего представления. Чтобы не пытался сказать о Диле, вид у него был очень серьезный. Карлман припомнил множество историй, которые рассказывал ему дядя Буллерих, и которые он так охотно слушал всего пару-тройку лет назад. Иногда ему становилось страшно, ведь эти истории рисовали далекое прошлое, те времена, когда, как ни странно, в холмогорье обитали не только квендели, но и другие существа. Кошмарные твари, которые, как он надеялся, появились только благодаря живому воображению его дяди. Но сейчас Бульрих оказался во власти одного из тех самых кошмаров. Звеньте боль с тревогой вспомнил о странном блеске под деревенской липой. Ему казалось, что заминка у дерева на обратном пути от дома старика Пфифера — одна из причин, по которой Аделий отказался отпустить их от них. Кроме того, Биттерлинг полагал, что старик знает о сумрачном лесе нечто такое, что неизвестно остальным. Лишь Гортензия с сомнением нахмурилась, пытаясь во всем разобраться, но у нее ничего не получилось. Она вынуждена была признать, что в трудный час Адилий вселял в них надежду и уверенность. Наконец нельзя было забывать и о кошачьих глазах его рожьего друга, непревзойденных по своей внимательности и потому незаменимых, особенно в ночных поисках. Райцкер различал то, что для Квендерей было скрыто во тьме. О, пустотелые трюфели и серые поганки холмогорья! Сколько же глупостей наболтали о кошках! С ними не сравнится и коллекция редкостей в ратуши Баумельбурга презрительно заметил Адилий, который, как любой квиндели, знал, что в забитых до отказа подвалах ратуши под толстым слоем пыли хранятся бесчисленные, обреченные на забвение труды по истории страны и ее жителей. Райтскер, это его самое замечательное качество, ходит сам по себе, но всегда возвращается ко мне. Поверьте, он нам очень пригодится. А теперь пора в путь». «А кто же останется здесь со мной?» — раздался взволнованный голос. Хульда с тревогой переводила взгляд с одного Квенделя на другого. «Я останусь», — сказала Бедда к полному изумлению Карлмана. «Мне думается, что в пути я буду больше присматривать за Карлманом, а пользы это не принесет. Так что я останусь Хульдой. Но если ты станешь дерзить, юный Шаттенбард...» Она грозно ткнула пальцем в сына. «То сначала тебя настигнет гнев Гортензии, а потом мой, и едва ты снова попадешься мне на глаза». Она напустила на себя строгость, но сдалась, увидев, что Карлман сияет и глядит в ответ со смесью гордости и смущения, как будто она только что сделала ему особенно драгоценный подарок. Бедди, которая на самом деле боялась отпускать сына, захотелось его обнять, но она сдержалась. «Договорились. Мы выступаем». С командой Володили явно взяв дело в свои руки. «Беда и Хульда, идите в дом и разожгите огонь в камине на кухне». «Смотрите, чтобы не погас. Заприте двери и никого не впускайте, пока мы не вернемся». Затем он проверил снаряжение, которое они собирали взять с собой. Фонари и веревки, а также кожаную сумку, куда положили фляжки с водой и четыре пирога беды. Конечно же, никто из них не собирался устраивать пикник на опушке сумрачного леса, но если Бульриха не обнаружит голодным, тогда-то еда и придется как нельзя кстати. Гортензия принесла из сарая две старые дедушкины трости. Гладкие дубовые палки толщиной с большой палец, которые венчали железные наболташники. На их гладкой корее почтенный сам Тфус Кремплинг вырезал прелестные завитушки и всевозможные знаки. Не говоря ни слова, она вложила одну трость в руку Звентибольда, а вторую оставила себе. Биттерлингу показалось, что теперь вооруженные, они готовы противостоять любым кошмарам и хозяевам ночи. И уже вскоре, замыкая их небольшой отряд и опасливо озираясь по сторонам, он возблагодарил судьбу, что у него имеется хоть какое-то оружие для защиты. В нескольких шагах впереди живая изгородь прорезала с лунным светом лук, словно высокая черная стена, пряча от глаз все, что за ней находилось. Стоял ли кто на тропинке, определить было невозможно, а вот яркий свет их фонарей наверняка был виден даже с большого расстояния. Зеян одолевала зловещая мысль, что за ними наблюдают со всех сторон. Он не смог бы ответить, кто именно прячется там, в темных кустах, но с тех пор, как они миновали последние деревенские дома, он тревожился тем сильнее, чем ближе они подходили к сумрачному лесу. Зеян прибавил шагу, торопясь догнать Адилия, шедшего немного впереди, и, поравнявшись со стариком, заметил легкую тень, едва уловимо скользившую в темноте. Райцкер держался в стороне цвета фонарей, и заметить его было непросто. Когда они покинули сад Гортензии, кот, как и предсказывал старик, то бежал совсем рядом, то уходил куда-то по своим кошачьим делам. «Полагаю, Бульриха поблизости нет», — слегка отдувай, — сказал Биттерлин «Будь он здесь, а обязательно дал бы о себе знать. С этими фонарями нас видно издалека». «Боюсь, нам и впрямь придется идти к опушке леса», — ответил тот. Впрочем, сомневаюсь, что мы найдем там его следы. Как ты считаешь, получится ли сейчас найти то место, где вы с ним разговаривали? Бульрих мог перелезть через изгородь оттуда, а если так, мы поймем, в какую сторону идти». «Может быть, и получится», — со вздохом ответил Биттерлинг. «Но мы мало что от этого выиграем, ведь Бульрих мог с таким же успехом пройти чуть дальше вперед или вернуться обратно по тропинке вдоль живой изгороди, а потом перелезть через нее совсем в другом месте». «Нет, я не согласен. По-моему, он торопился», — рассеянно возразил старик, заметив, что Райцкер, коротко мяукнув, отбежал от него и боком скрылся в темноте. Впереди Гортензия и Карлман добрались до живой изгороди и ждали там остальных, две яркие точки на черном фоне. Когда звень Тибольт и Аделий подошли к ним, Биттерлинг поднял фонарь и стал осторожно водить туда-сюда вдоль стены. Впрочем, не найдя в густой растительности ни единой приметы, он обернулся, чтобы определить, откуда он днем отправился в зеленый лог. Лунный свет ярко освещал крыши, и дома отбрасывали длинные тени, из-за чего казались гораздо ближе, чем на самом деле. По-моему, надо пройти чуть дальше, сказал Звентибольд и сделал несколько шагов вправо. Днем он не обращал особого внимания на дома или природу и теперь искал хоть какой-нибудь отличительный знак. Стена густо заросла ежевикой, но впереди и среди перевитых ветвей он заметил просвет, где можно было удобно вскарабкаться наверх. «Идите за мной!» — позвал Биттерлин, поглянувшись через плечо, когда добрался до места и посветил ее вверх вдоль ствола рябины. Тростью гортензии он ткнул в заросли ежевики и жимолости, растущих на камнях, и задумчиво посмотрел на широкую петлю корней, которая выступала из травы на уровне колена. Ему показалось, что он ее уже видел. Возможно, — начал было он, — но тут в нескольких шагах впереди теннату разорвал глушительный крик пополам с раскатистым грохотом, словно двадцать квенделей резво хлопали в ладоши. Из живой изгороди рядом с ним вырвалось нечто огромное, черное, бьющее крыльями, и с истерическими воплями скрылось в ночи. Когда чудовище пронеслось над головой, звень бульда овеяло порывистым ветром. Возмущённая игра и хлопанье крыльев быстро затерялись вдали. «Помогите!» — закричал Звентибольд, упавший от неожиданности навзничь. Падая, он потерял фонарь, но удержал дубовую трость и теперь бешено размахивал ей, боясь, что тварь вернётся и набросится на него. «Чёрные гнилушки, вот и конец!» — в ужасе закричала Гортензия, закрывая лицо ладонью от слепящего фонаря Карлмана, который первым бросился на помощь. «Замри, Звентибольд, не двигайся!» Воскликнул Карлман, отступая назад, так как не хотел получить по лбу тростью, которая звень Тибольт вслепую размахивала в воздухе. Гортензия и Адилия тоже подбежали, и Битерлинг наконец замер, щурясь и моргая от яркого света фонари. «Друзья мои, это вы?» — прошептал он, опуская руку. «Она ушла?» «Да», — услышал он над собой решительный голос Гортензии. «Можете вставать. Вы успешно отправили фазана в полет. Вот эта сноровка». Руки и ноги у Биттерлинга еще не отошли от пережитого ужаса. Он медленно сел и в смущении начал отряхиваться. Больше всего ему хотелось провалиться сквозь землю. «Это было так неожиданно!» — пробормотал он, не поднимая глаз. «Ничего страшного, мы все струхнули, добродушно проговорил старик Фифер, протягивая руку, чтобы помочь ему встать. «Ты, наверное, спугнул его своей палкой или ярким светом». Если их напугать, фазаны всегда сразу же пускаются на утёк, будто это вопрос жизни и смерти. Они ищут спасение в бегстве, чего не скажешь о Звентибольде. Он стойко держит оборону. Подразнила Гортензия, однако наклонилась и подобрала потерянный фонарь Биттерлинга. «Прошу прощения у всех сморчков леса. В конце концов, нет ничего удивительного в том, что нынче ночью везде мерещится опасность», — угрюмо ответил Звентибольд. Я думал, что готов ко всему, но фазаны мне в голову не приходили. И на сегодня с меня достаточно птичьих криков, уж поверьте. Это ясно. Пожал плечами Адилий. Однако фазаны никому не причиняют зла, просто громко кричат, если их застать врасплох. Ты успел что-нибудь заметить? Я имею в виду до того, как фазан взлетел. Мне показалось, ты назвал. боль попросил Гортензию вернуть ему фонарь, который, как ни странно, не потух. «Не могу сказать, что совершенно уверен», — ответил он, снова светив броски, завернутый в петлю корень. «Но, кажется, мы сидели как раз здесь. Кое-что я узнаю. Что ж, пойду-ка осмотрюсь». Звень решил исправить свою недавнюю оплошность, хотя ему вовсе не хотелось первым заглядывать в темный туннель. Он пристроил фонарь на насыпи и уцепился за край стены, оттолкнувшись ногой от выступающего корня. Добравшись до верха, он примостился бочком и неуверенно посмотрел вниз на тропинку, лежащую между заросшими стенами в ночном полумраке. К счастью, здесь было не так темно, как он боялся, потому что лунный свет просачивался сквозь полок листвы. Никого не было. Квендель поднял фонарь и посветил кругом, как вдруг обнаружил на мшистом камне рядом с собой кое-что необычное. В глаза оно не бросалось, но взглядом Звентибульт его все же ухватил. Если он не ошибся, это была кучка полусгоревшего табака. Биттерлинг пощупал остатки, поднес щепотку к носу и понюхал. На его лице расцвела улыбка. «И в самом деле трубочный табак!» — торжествующе воскликнул он. «К тому же Баумельбургская камнеломка, любимая Марка Бульриха. Сначала я не узнал это место, ведь в темноте все одинаковое, но теперь я уверен, что мы сидели именно здесь. Ну, конечно, мы закурили, а Бульрих видно, потом выбил свою трубку». Вот так, похоже, все и было. Такое счастье, что табачные крошки не разлетелись. Прекрасно. Одобрительно кивнул Адиль. Я все еще считаю, что после твоего ухода Булерих перелез через вторую стену и направился прямиком в лес. То есть вы хотите сказать, что мой дядя не останавливаясь пошел в сумрачный лес, пересек вот этот луг и миновал вон те черные деревья? Изумленно спросил у старика Карлман. А как же иначе? Ядовито заметила Гортензия. Настоящий герой, рыцарь среди всех шаттенбартов и дурак-дураком среди всех квентелей. «Твой дядя из тех, кто всегда воплощает задуманное в жизнь», сказал Адилий Карлману и строго посмотрел на Гортензию. «Порой ему требуется время на подготовку, но он остается верен своим планам. Наш добряк Бульрих похож на горный ручей, который из года в год вымывает себе русло в скале, такой же упорный, терпеливый и неудержимый». Да, на первый взгляд этого не заметишь, но Бульрих Шаттенбарт особенный. Карлман был улыбнулся, но сразу погрустнел, потому что ему в голову пришла ужасная мысль. А вдруг он больше никогда не увидит дядю? В последнее время он мало заботился о нем, редко навещал, да и вообще забыл обо всем на свете из-за глупых, как ему теперь казалось, игр с друзьями. А теперь Бульрих, судя по всему, в смертельной опасности из-за того, решился на самый смелый поступок, на который только может решиться Квендиль, причем в одиночку. По лицу Гортензии было видно, что ей многое хотелось бы сказать в ответ на хвалебную речь о Диле, но, заметив, как Карлман повесил голову, она сдержалась. — Мы найдем твоего драгоценного дядюшку. Только и произнесла она, легонько подталкивая его локтем. — Звентибольд, освободите дорогу, мы идем следом. Обратилась она к Биттерингу. — Карлман, ты первый. Звеньтеболь схватил фонарь и трость, спрыгнул на тропинку и исчез из виду. Они услышали, как он приземлился на мягкий песчаник, и вскоре вслед за ним спустились Карлман, затем Гортензия и наконец старик Пфифер. Смотрите, кто нас встречает, воскликнула Гортензия, пока Дилли искал среди корней и веток удобное для спуска место. Звентибольд указывал себе под ноги. На пятачке лунного света сидел рыжий райцкер. Его пушистая шерсть пламенила медью в сиянии небесного светила. Радькер, мой добрый друг! Я думал, конечно, что ты догонишь нас позже, но ты ведь тоже не любишь спускаться в темноту один? сказала Дилия с радостью склонившись над котом и почесав его за ушами. В ответ на ласку рыжик потерся головой о руку хозяина. И что теперь? спросил звень, тем глядя по сторонам, будто сама тропинка могла дать ответ. — А теперь нам туда. Фифер указал на вторую изгородь. — Но давайте на всякий случай пройдемся туда-сюда по тропинке, и вдруг в нескольких шагах отыщется след Бульриха. Разделимся и осветим тропинку и стену, а если ничего не найдем, то вернемся сюда и отправимся в темным деревьям. Даже Адилию было трудно произнести сумрачный лес в ту минуту, когда они собирались сойти с защищенной живой изгородью тропы. «Мы с Карлманом пойдем направо», — продолжил он, «а Гортензия из Вентибольт посмотрит, нет ли чего слева. Но только не отходите далеко, мы должны видеть друг друга». «Пойдем, Райтскер, котик мой, пойдем». Они разошлись, а напоследок Гортензия велела Карлману, чтобы тот держался поближе к Адилью. Круги света от фонарей медленно поплыли в разные стороны. К Вендели осторожно освещали себе путь. Адилья и Карлман шли к вороньей деревне, а Гортензия с Биттерлингом к деревянному мосту, пересекавшему реку Сверлянку ниже старушки Краппа. «Бесполезно. Здесь ничего нет», — вскоре разочарованно признал Биттерлинг. «Неважно», — ответила Гортензия. «Этого следовало ожидать, зато мы не упустили ничего существенного. А теперь давайте вернемся». Развернувшись, они увидели два мерцающих вдалеке фонаря. Тропинка вдоль изгороди слегка поворачивала к северу, огибая зеленый лог, И оделись Карлманом исчезли за поворотом. Очевидно, они ушли дальше, чем собирался старик Пфифер, потому что свет их фонарей лишь призрачно мелькал между кустами, а когда они освещали землю, то совсем прятался за стеной. Может быть, они нашли следы? высказал догадку Звентибольд. Он постарался, чтобы в его голосе прозвучал проблеск надежды. Возможно, ответила Гортенсия. Она вдруг остановилась и схватила его за руку. Смотрите, они разделились. Один из них забрался на вторую стену, вон там. Видите, слева светится огонек. Биттерлинг проследил за вытянутым указательным пальцем Гортензии и действительно обнаружил огонек далеко на левой стене среди ветвей. Интересно, почему Адили и Карман разделились, тем более разошлись на несколько шагов. «Клянусь всеми опятами!» — высмущенно воскликнула Гортензия. «Я искренне надеюсь, что там на стене Адилий и что он не отправил по глупости мальчишку одного разведывать дорогу». Он знает, что я обещала Бетти. Елки-поганки поганки это моя вина. Я должна была остаться с Карлманом, а не отпускать его со старым скрытным болваном». Анна бросилась бежать. Звень боль поспешил за ней, и они вместе помчались по тропе. Тем временем фонарь на стене замер. Тот, кто стоял там, явно дожидался остальных. Чуть дальше среди кустов блуждал второй фонарь. Свет его медленно приближался. «Карлман, это ты там на стене?» — крикнула Гортензия, немного не добежав до того места, где на стене мерцал свет. «Нет!» — прозвучало со стороны второго фонаря. Это был голос Карлмана. «Я здесь, внизу, с им А разве не один из вас, двоих, залез туда?» Гортензия и Звентибольд остановились так резко, словно врезались в невидимую преграду. Адели и Карлман тоже остановились. Их огни замерли и больше не приближались. Свет на стене не двигался, по-прежнему сияя среди ветвей. «Ведь он ничего там не освещает», — подумала с Сбитерлингу, Этот цвет вообще не светит, если можно так сказать. Я не вижу ни фонаря, ни того, кто его держит». Странное сияние исходило от белого шара с искрящимися краями. Выглядело это так, будто бы кто-то прожег дыру в темноте. По спине Битерлинга пробежал холодок. Ему показалось, что он узнал это мерцающее пятно света. Оно было таким же, что и над скамейкой под липой, но намного ярче. «Стойте! Больше ни шагу!» — донеслось до них предупреждение Адиле. «Там ничего нет». Храбро заявила Гортензия и, крепче сжав дедушки на трость, сделала два решительных шага вперед. «Кто там? Это ты, Бульрих?» Ей никто не ответил. Лишь ветер тихо прошелестел в ветвях, играя с листьями. Витерлингу показалось, что свет стал немного ярче. «Что это?» — прошептала Гортензия и остановилась. Может быть, оттуда кто-то наблюдает за нами, или где-то в ветвях висит потерянный фонарь? Но я никого не вижу. Клянусь священными грибными кольцами, это очень жутко. Такого не может ни один Квендель». «Там», — прошептал стоящий рядом с ней Биттерник, — «нет никого живого. Это просто холодный серебряный свет, и он мне ничуть не нравится». В это мгновение откуда-то с ветки над ними сорвался лист, и по плавной спирали полетело вниз. Вздрогнув, они увидели, как лист попал в эту странную световую дыру и просто исчез в ней. Клянусь, всеми лесными духами, вы это видели? Ошеломленно произнесла гортензия. Листок исчез. Коснулся сияния и пропал. Да, но так не бывает, ответил Звентибольд. Пойдемте к остальным, пока не случилось чего похуже. Он потянул ее за руку. Пройдя несколько шагов, они увидели, что к ним приближаются фонари Адилия и Карлмана. Звенитебульд и Гортензия бросились к ним, время от времени тревожно оглядываясь. Им было страшно оставлять за спиной висящий в воздухе мерцающий шар, хоть он и не двигался. Биттерлинг предпочел бы идти задом наперед, чтобы не спускать глаз со странного сияния, но боялся оступиться. Сквозь прореху в живой изгороде Гортензия заметила, что луна уже клонится к горизонту. Скоро она коснется верхушек деревьев, и мерцающий шар над изгородью, будто ее маленький устрашающий двойник, осветит землю. «Вы знаете, что это?» — шепотом спросил Биттерлинг старика, едва не встретились. Гортензия потянулась к Карлману и схватила его за руку, хотя заметила, что он сопротивляется. «Как по мне, ничего удивительного», — прошептал в ответ идили. «Мы уже познакомились с ним сегодня, а теперь оно появилось здесь». «Оно?» изумленно переспросила Гортензия. — Что вы имеете в виду? — Я никогда не видела ничего подобного, а вы говорите так, будто знаете, что это такое. — Я знаю старые истории, — ответил Пфифер. — Вернее, воспринимаю их всерьез. «Елки — Ёлки-поганки! — прошипела Гортензия. — Если вы знаете, что это за свет, так объясните, не опасен ли он. Если нет, то давайте двигаться дальше. Я не позволю простому огоньку преградить мне путь. Пусть светит, лишь бы за ним не пряталось чудище. Биттерлинг не мог не восхищаться ей и даже Аделия удивленно поднял брови. Да уж я наслышан об отваге сам, Фус Кремплингов. Ладно, давайте перелезем через стену прямо здесь. Думаю, с нами ничего не случится, если мы его не тронем. Ну что это такое? Повторил Биттерлинг, мучивший его вопрос. Аделия, что вам известно? Старик бросил на звень Бульда встревоженный взгляд. Мне кажется, что здесь пропадает часть нашего мира медленно произнес он, взвешивая каждое слово. «То, что должно быть плотным, стало проницаемым, будто кусок ткани, который протерся насквозь». «Отлично», — фыркнула Гортензия. «Наша холмогория — это куртка великана, а мы стоим у протершейся на его локте дыры. Остается надеяться, что в других местах ничего не прохудилось». Несмотря на жуткое сияние и на то, что они в ночи шли навстречу неведомым опасностям, Карлман не сдержал улыбки. И это помогло ему перевороть страх, который холодными пальцами стиснул сердце. Гортензия была права, старик сговаривается. Карлман посмотрел туда, откуда они пришли. Теперь свет над стеной походил на тусклый фонарь. — Не надо путать храбрость с глупостью, — сказала Дилли предостерегающим тоном. — Неужели вы запамятовали, почему в каждом роду квендели передаются из поколения в поколение старинные семейные маски? Откуда пошел такой обычай? Что породило праздник масок в Баумельбурге, на котором вы веселитесь так безмятежно, будто на свадебной пирушке? К чему разводят костры на зимнее солнцестояние в самые темные дни года? Неужели вы совсем забыли, что скрывается за маскарадом? Кого к Вендере стремятся прогнать своими масками в праздничные дни и отправить обратно во тьму? Не знаете? Что ж, я вам скажу. Призраков потустороннего мира дикого охотника с его полчищами нежити и жутких чудовищ, кровожадных стражей гробниц, упырей и оборотней, а еще ночных кобыл и леших, гномов и ведьм, великанов и троллей, злых кикимор и белых дев. Словом, всех тех тварей, которые тяготятся мраком страны теней и тянутся будто мотыльки к яркому свету нашего мира, особенно в дни, когда границы истончаются и между мирами образуются переходы. Произнеся эту речь, старик как будто вырос. Он выпрямился во весь рост, и тон его становился все более суровым и укоризненным, как будто Адили уже не мог терпеть невежество своих спутников. Квендели вздрогнули и испуганно сжались под градом безжалостных слов. Гортензия передумала шутить, а Карлман больше не пытался вырвать у нее руку. Ему мигом вспомнились сказки Бульриха о темных тварях. «К «Клянусь громовым грибом, Аделий», — заикаясь, произнес Битерлинг. «Вы же не хотите сказать, что байки, которые рассказывают у камина, чтобы припугнуть слушателей на сон грядущий, — чистая правда. Разве все эти детские страшилки не выдумки?» Он с тревогой оглянулся на жуткого двойника Луны над изгородью. Ему показалось, что он видит в сиянии неясное чертание фигуры, которое не очень дружелюбно наблюдает за ними из потустороннего мира. «Во всех этих историях есть зерно истины, о чем в Холмогорье уже мало кто знает или хочет знать», — произнес Адилий и, помолчав, добавил. «Но, похоже, после долгих лет покоя пришло время расплаты». «Оттуда может к нам что-то пробраться?» — прошептал Карлман и робко указал себе за спину, будто боясь жестом призвать некий кошмар. «Вот прямо сейчас из этой световой дыры — одно из тех чудищ, о которых вы говорили». — Нет, пожалуй, для этого время еще не пришло, — ответил Адилий. — Еще слишком рано. Остальные понимающие, посмотрели на него, но он больше не обращал внимания на их недоуменные лица. Повернувшись к изгороди, старик ухватился за корни плакучей ивы, дугой перекинувшийся через стену, поставил ноги на обтесанные ветром камни и подтянулся. — О чем вы говорите? — испуганно переспросила Гортензия. — Неужели вы хотите сказать, что в определенный день омерзительные твари появляются из ниоткуда в нашем холмогорье, и ни один квендель этого не замечает? Дорогая моя, знаков было достаточно, и, конечно же, нашлись квендели, которые сумели их прочитать. Когда Дили смотрел на собеседников вот так, с высоты стены, им казалось, он произносит речь. Все происходило тайно, и незаметно для большинства, слишком многие беззаботно наслаждались уютом и покоем. Квенти жили в безопасности и благополучии, потому что граница между мирами долгие годы оставалась почти непроницаемой. Все это время холмогорье богатело и процветало, но его жители стали весьма беспечны, уверившись в том, что так будет всегда. Но ничто не продолжается вечно, ведь и река не течет в гору. Он глубоко вздохнул и печально покачал головой. «Слишком много примет давно говорят о том, что граница истончилась». И ничего хорошего от этого ждать не приходится. — Какая же это граница и в какой стороне? — растерянно спросил Биттерлинг. — Это на севере, юге, западе или востоке? — Границу эту не найти ни на одной карте. Она незримо пролегает повсюду, где может проявиться, — ответил старик, отчего Звентиболь пришел в еще большее замешательство. — Бывают дни в году, когда путь между мирами открыт, и тогда можно попасть в страну теней на ту сторону, Однако есть и такие места, где переходы никогда не закрываются до конца, и перейти в потусторонний мир можно в любую минуту. Об этих темных и сумрачных местах вендели усердно избегали говорить и в конце концов позабыли об их существовании». «Сумрачный лес», — охнул Карман. «Господин Аделей, неужели мой бедный дядя дошел не только до сумрачного леса, но и до жуткой границы между мирами?» Неужели он пропал, как Эстигентрутовик рутовик и братья из нашей звещатки? Святые пустотелые трюфели, воскликнул Звентибольд, очнувшись при упоминании родного семейного древа. То есть получается, что все они исчезли в стране теней, добравшись до тайной границы? Почему вы никогда не упоминали об этом, Адилий?» Его последний вопрос прозвучал недоверчиво и немного укоризненно. Старик покачал головой. Сейчас не время для долгих объяснений, нужно идти дальше и попытаться найти Бульриха. Идем. Он махнул рукой, призывая следовать за собой, а другой рукой хватился за ствол маленького бука. В свете фонарей Гортензия и звентибульк неуверенно переводили взгляд с одной стены на другую, а затем снова на тропинку. Все оставалось таким же, как прежде. Пусть они растревожили старые страхи, но в одном отделе был безусловно прав. Нет никакого смысла копаться в забытых тайнах, значения которых они сейчас осознавали лишь наполовину. «Поднимайтесь сначала вы», — сказал Биттерлин Карлману и Гортензии. Молодой Квендель первым схватил руку, протянутую стариком, который ловко потянул его за собой. Забравшись один за другим на стену, они сели среди кустов, не решаясь вглядываться в темноту. Поставив рядом фонари, Квендели скрючились под склонившимися ветвями ивы, Как вдруг на них обрушилась буря. Сильный порыв неожиданно ударил в переплетение живой изгороди, а за ним последовали второй и третий. Там, где раньше листву легонько перебирал ветерок, раздался угрожающий рев. Квендели, будто стайка перепуганных птиц, нырнули поглубже в заросли живой изгороди, когда ветер накрыл их с такой силой, что два фонаря погасли одновременно. Маленькое пламя двух других фонарей мерцало в стеклянных корпусах под мощными порывами, проносившимися над изгородью. «Сломанная сырояшка! Это еще что?» Звень попытался перекричать ветер. «Неужели они идут за нами?» Его слова унесло вихрем. Два оставшихся огонька больше не смогли противостоять дикому ветру, и путешественники остались в клубящейся тьме, прижимаясь друг к другу и горячо надеясь, что все скоро закончится. И действительно, буря стихла так же внезапно, как и началась. Последний порыв сотряс зеленую крышу живой изгороди. Вскоре ветер унялся, но в ветвях какое-то время еще слышался шорох. Потом наступила тишина. К венделе робко подняли головы. Тишина вокруг была столь же оглушительной, как рев бури. Казалось, мир затаил дыхание, и все движение умерло вместе с ветром. Никто не решался произнести хоть слово. Но вот тишину прорезало душераздирающее мяуканье. Райтскер, воскликнула Дилия, вскочив так резко, что чуть не столкнул Звентиболда, прижавшегося к краю стены рядом с ним. Райтскер, где ты? Иди сюда. Райтскер, продолжал кричать в темноту старик. Снова раздалось мяуканье, испуганное, жалобное, но на этот раз чуть ближе. Это на самом деле ваш кот, дрожащим голосом спросила Гортензия. А что, если Она не успела закончить фразу. Кусты позади них раздвинулись, оттуда выпрыгнул взъерошенный кот и забился хозяину под отворот куртки. «Ох ты, рыжик, бедняга!» Ласково и успокаивающе произнес Адилий, заметив, как дрожит и прижимается к нему питомец. «Все закончилось, все хорошо, все живы-здоровы. Где же ты был, мой храбрый друг? Один на ветру в эту злополучную ночь. Держись-ка ты поближе ко мне, мой котик в шелковистой шубке. Гортензия нахмурилась. Первым делом надо снова зажечь фонари. Луна скоро скроется, и тогда наступит кромешная тьма. Смотрите! громко воскликнул в эту минуту Карлман. Вот что такое кромешная тьма. Свет в изгороде погас! Все повернули головы и убедились, что живая изгородь пуста. Яркого сияния над стеной больше не было видно ни там, где они обнаружили его в последний раз, ни в другом месте, как не старались они его отыскать. Свет и в самом деле погас. Наконец с облегчением признал Звентибольд. «Можно подумать, его унес этот ужасный ветер. Я вовсе не против, елки-поганки, и ничуть по нему не скучаю. Значит, буря все-таки на что-то сгодилась, как бы не было неуютно, дорогие мои». «Не думаю, что ветер был дружелюбным и прогнал сияние, чтобы защитить нас», — возразил Адилий, ободряюще поглаживая кота по голове. «Скорее всего, они одного поля ягоды. Ведь, согласитесь, ни того, ни другого не назовешь частыми гостями в Холмогорье летней ночью. — Не назовешь, — вздохнул Биттерлинг и взял у Гортензии ярко разгоревшийся фонарь, который она зажигала один за другим. — Мне показалось, что эта странная буря мчится по тропинке, как живое существо, которое точно знает, куда идет. Он вздрогнул. — Да, — с тревогой подтвердил Карлман. Возможно, буря явилась с той стороны, и хотела помешать нам идти дальше. Но, похоже, все уже закончилось», — сказал Адилий, стараясь говорить уверенно. «Нет смысла переливать из пустого в порожнее. Надеюсь, ветер не унес ваше мужество. Кстати, по дороге в Воронью деревню мы с Карлманом ничего не обнаружили, иначе давно бы сообщили. А вы нашли какие-нибудь следы Бульриха?» «Нет, ничего», — ответил Звентибольд. «Смотрите, там лес». Гортензия выпрямилась, — и указала тростью вперед, держась другой рукой за ветку. Все окинули взглядом низинный лук, расстилающийся перед ними черным полотном. В темноте, куда ближе, чем они предполагали, вставала еще более черная стена. К Венделе увидели сумрачный лес. Они молча впитывали это зрелище, и каждый был занят своими тревожными мыслями. Одно дело говорить о тьме, и совсем другое, когда она так близко, что можно в мгновение ока оказаться на ее краю. В темноте лес напоминал мрачную крепость, грозно возвышающуюся над лугом. Половина луны уже скрылась за верхушками деревьев. Их остроконечные силуэты высекали на серебряном диске зазубренные узоры. Однако свет пока еще сиял, ярко вырисовывая окрестности. Мысль о том, что его кузен затерялся в дикой чаще, приводила Звентибульда в ужас. Надежда на успешные поиски таяла с каждой секундой. Что не могут поделать, вооруженные четырьмя фонарями, двумя тростями да пирогами в мешке? Биттерлин печально вздохнул, а потом первым сел на край стены и спрыгнул в траву. «Тот странный свет в ветвях мерцал примерно на той высоте, где мы сидели с Булерихом», — сказал он. «Пожалуй, теперь нам надо бы взять немного левее по пути к лесу». «Быть может, тогда мы и выйдем на след Бульвиха». Едва Звентиболь двинулся вперед, ему стало немного легче. Рядом с сумрачным лесом долго размышлять не получалось. Он думал только о том, чтобы поскорее скрыться за защитной изгородью. Один за другим к вендели слезли со стены. Кот, похоже, оправился от испуга. Он побежал вперед, снова прячась от света фонарей. По пути рыжик обнюхивал редкий подлесок вдоль стены. Ежевика, жимолость и плющ росли здесь не так пышно, часто попадались голые камни. К Венделе шли за райцкером и какое-то время держались тропы, пока возглавлявший их Звентибульт не остановился и не всмотрелся в живую изгородь. «Трудно сказать, но мне кажется, что сейчас мы примерно там, где нужно», — сказал он. Не добавив больше ни слова, он повернул направо и двинулся через темный луг. Карлман, Гортензия, Дили без возражений последовали за ним. Теперь все они держались рядом. С каждым шагом стена леса перед ними становилась все выше. И чем дальше они уходили от живой изгороди, тем быстрее луна опускалась за верхушки растущих там деревьев, постепенно пропадая из виду. В угасающем лунном свете сумрачный лес отбрасывал на луг длинные тени. Когда к вендели подошли так близко, что тени эти легли им под ноги, они остановились, пораженные тем, как далеко зашли без малейших колебаний. И глаза постепенно привыкли к другой, новой темноте. Вот в чернильно-черной тьме проступили очертания, и путешественники различили отдельные стволы в первом ряду и непроглядный густой подлесок между ними. Старик Фрифер беззвучно поставил фонарь на землю. Остальные последовали его примеру, как будто одновременно сочли бессмысленным пытаться рассеивать тьму сумрачного леса такими крошечными огоньками. Гортензия подумала, что если бы она искала кого-то в колокольчиковом лесу, то непременно окликнула бы его сапушки. Но здесь любой звук казался запретным. Осмелься она сейчас произнести хоть что-нибудь, то посоветовала бы друзьям немедленно повернуть назад. С такой силой и страх при виде жуткого леса сжал ее сердце. Пока же ей оставалось лишь ждать, когда затянувший ее мысли туман рассеется. Что дальше? прервал благоговейную тишину Карлман. Его шепот прозвучал пугающе громко. «Нельзя туда идти», — сказал Биттерлинг и покачал головой. «Во всяком случае, не посреди ночи. Я не могу припомнить ни одного места в холмогорье, где так трясешься от страха. Мы можем пойти вдоль опушки и посветить фонарями вглубь леса», — непринужденно предложил Дили. «Быть может, где-то в зарослях есть проход или даже тропа, а если повезет, то мы найдем следы». «Но на этот раз, я надеюсь, мы не разделимся?» — спросил Звентибольд. Он заметил рассеянный, слегка беспокойный вид гортензии. Она не произносила ни слова, и свет от фонаря, который она поставила на землю рядом с собой, бросал отблески на ее застывшее лицо, делая его похожим на маску. «Гортензия, как ты себя чувствуешь?» — обратился к ней Биттерлинг. Она озадаченно посмотрела на него и ничего не ответила. «Гортензия?» Он осторожно потянул ее за рукав. Наконец она вздрогнула и попыталась взять себя в руки. «Полагаю, мне не помешает выпить воды». Она приняла из рук на мешок с припасами, достала фляжку и сделала маленький глоток. «Спасибо. Теперь мне лучше», — сказала она и тут же поежилась. «Здесь холоднее, чем на живой изгороде. Холоднее, темнее. Да кого этим удивишь? На какое-то мгновение этот лес сжал меня своими черными когтями, но... «Теперь, полагаю, все позади». «Аделий считает, что нам надо пройтись вдоль опушки», — повторил Биттерлинг предложение старика. Фифер кивнул и поднял фонарь. «Возьмем правее, и, конечно, будем держаться вместе, но, может быть, нам стоит сначала позвать Бульриха, как думаете?» Его спутники не поверили своим ушам, особенно была поражена Гортензия. Громко кричать и звать Бульриха в этом месте казалось немыслимым. Но не успели они и слова сказать, как Аделий снова опустил фонарь на траву, приложил ладони к рту и во весь голос закричал. — Бульрих! Бульрих! Где ты? Бульрих Шаттенбарт! Твои друзья пришли, стоят на опушке леса и ждут тебя! Бульрих! Гортензия, Звентибольд и Карлман замерли и непонимающе уставились сначала на старика, а потом на лес. Все ждали, что вот-вот в ужасающей тьме кто-нибудь шевельнется, и это точно будет не Бульрих. Чу! Разве только что в подлеске не раздался треск? Значит, кто-то или что-то уже направляется к ним. Они чувствовали себя столь же беспомощными и беззащитными, как мышонок, чью норку разыскала кошка. — с зашипел Битерлинг, закрываясь руками. — Пожалуйста, тише! <hand> «Бульрих! Бульрих, ты здесь!» — продолжал адилий не обратив на просьбу никакого внимания. Карлман взволнованно переводил взгляд с Пфифера на лес. С одной стороны его восхищало безрассудство адилия, с другой — нужно было следить за лесной пушкой. Немного помешков, молодой Квендель приложил руки к губам, как это сделал старик, и поддержал его звонким голосом. «Бульрих! Дядя Бульрих, где ты? Я пришел!» «Это я, твой племянник Карлман!» Сначала его зов звучал неуверенно, но с каждым словом Карлман становился все смелее и увереннее в себе. Он шагнул вперед, прямо в лесную тень, остановился и изо всех сил позвал дорогого дядю. Но как бы громко эти двое не кричали, в лесу ничто не шелохнулось, и никто им не ответил. Ни Бульрих, ни кто-либо другой. «Карлман!» — в ужасе прошипела Гортензия. Она не успела его вовремя схватить, и теперь вынуждена была наблюдать, как ее подопечные скачет по пушке леса и истошного пит Это сумрачный лес так на него повлиял, никаких сомнений. «Все равно ничего не происходит», — обернулся к ней Карлман. «Здесь не так страшно, как чаще. Идите сюда, подойдем к самым деревьям, и, может быть, немного дальше». «Не смей!» — крикнула Гортензия так же громко, как Карлман. Испугавшись собственного голоса, она прикрыла рот рукой. Наконец, собравшись с духом, Гортензия в несколько шагов догнала юного Квенделя и грубо схватила его за плечо. «Святые пустотелые трюфели, Карман Шатенбарт, Может, ты, наконец, прекратишь шуметь? По-твоему, у нас тут пикник?» Карлман скорчился от боли. Рука у Гортензии была тяжелая, и бросил неуверенный взгляд на деревья. «Но там все тихо», — ответил он. «Может, это обычный лес, просто чуть сумрачнее, чем другие?» Чушь! зашипела гортензия. Совсем ума лишился так здесь попить. Разве можно их так злить? Кого их? удивился Карлман. Ночную кобылу, оборотней, вурдалаков, злых гномов и прочих духов, перечислила гортензия. Это произвело на Карлмана желаемое впечатление, и он наконец умолк. Подождите, прервал их старый Пфифер, который давно уже не кричал. Он предостерегающе поднял руку. Что-то не так. Все в ужасе уставились на пушку леса. Ни единого движения, ни единого звука не нарушало свинцовую тишину, о которую только что бились их собственные голоса. Возможно, как они уже сами осознали на свою погибель. Что не так? прошептал Биттерлинг, обращаясь к стоявшему рядом Адилью. Все по-прежнему тихо. Подожди, тихо ответил старик и добавил. Кортензия, Карлман. Вернитесь к нам. Собравшись вместе, они с тревогой вгляделись в безмолвные деревья. Луна скрылась, но над лесом еще сияли отблески ее серебристого света. «Разве вы не видите?» — спросил Адилья, указывая туда, где, как казалось остальные мерцали последние лунные лучи. В лесу стало светлее, как будто где-то там зажгли огни. Гортензия замерла, не понимая, что он имеет в виду. «Вы думаете, это Булерих?» Слова замерли на ее губах, ибо теперь все поняли, что заметил Адилий. Из глубины леса полз полупрозрачный туман. Сначала он был таким неуловимым, что, казалось, их обманывало зрение, но мерцание все не рассеивалось, и сомнения вскоре уступили место страшной уверенности. В сумрачном лесу на самом деле стало светлее. Что-то ярко светилось в дремучей чаще и лишь слабый отблеск этого чего-то добрался до пушки леса, но и его хватило, чтобы выделить черные силуэты деревьев, которые округлялись и приобретали все более четкие очертания. Вскоре между стволами первого ряда уже были ясно видны невысокие заросли. С каждой минутой лес становился все более различимым. «Как будто луна упала в сумрачный лес», — сказал Карлман, его суждение было не так уж далеко от действительности. «Вы разбудили лес своими криками», — прошептала Гортензия. «О, я так и знала, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Здесь наверняка никто так не вопил сотни лет, а теперь лес оживает. Как вы могли, одели, ведь вы так хорошо знаете старинные легенды!» «Попробовать стоило», — ответил Пфифер. «Был бы Бульрих неподалеку, — ответил бы. А если вас волнует, что нас заметил кто-то другой...» Он узнал о нашем присутствии еще тогда, когда мы вышли с фонарями к живой изгороди, если не раньше. Кроме того, громкие крики признак и признак бесстрашной силы. Как вы думаете, зачем наши предки шумели и кричали, затевая маскарад? Чтобы держать духов потустороннего мира на расстоянии, здесь это тоже не помешает. Гортензия промолчала. Неважно, правильно мы поступили или нет, продолжал старик. Как бы это ни было, нам снова придется иметь дело с этим злополучным сиянием. И на этот раз оно, похоже, будет куда сильнее. Надо спешить, пока оно не доползло до лесной опушки. — Как вы думаете, ваш кот убежал в сумрачный лес? — неожиданно спросил его Карлман. Райцкера и в самом деле давно не было видно. Аделий вздохнул, задумался на мгновение, а потом покачал головой. — Нет, не похоже. Но уж лучше бы он был сейчас здесь, со мной. «Я очень хотела бы понять, как он может нам пригодиться?» — спросила Гартензи. «Это мы скоро узнаем», — коротко ответил старик. «Идем, посмотрим, что нас там ждет». С колотящимися сердцами четверо квенделей прошли так близко деревьев на пушки, что могли бы коснуться коры руками. Небольшие круги света, которые отбрасывали фонари и выхватывали из темноты корни, стволы и густую траву. Маленькие блуждающие огоньки на краю враждебной пустоши. — С первого взгляда здесь ничего не найти, — проговорил Адилий, выражая общее мнение. — И, скорее всего, мы никогда не обнаружим то место, где бульрих вошел в лес. Разве что нам посчастливится, и мы наткнемся на какую-нибудь явную подсказку, вроде оторванного лоскутка от его одежды, который случайно зацепился за ветку. Квендели с тревогой оглядели спутанную поросль между высокими стволами. «Здесь все живое будто бы ведет друг с другом постоянную битву», — вздрогнув, заметил Карлман. «Верно, от едва заметного мха до самого могучего дуба», — задумчиво согласился Адилий. «Запутались в злобе и горечи. Но сейчас там хотя бы становится все светлее и светлее. Даже если этот свет не сулит ничего хорошего», — продолжил он, немного помолчав. «С ним нам искать будет легче, ведь мы сможем видеть на несколько шагов дальше, не заходя вглубь». — А если свет так и будет расползаться по лесу, то нам пока туда лучше не входить. — Если свет в лесу тот же самый, что и та странная маленькая луна на тропинке у живой изгороди, то выходит, что теперь и лес продырявился, как вы тогда объяснили? — задал Карлман пугающий вопрос. — Боюсь, что все именно так и обстоит, — мрачно ответил старик-пфифер. — Ты внимательно слушал, мальчик мой. Вот почему впредь мы должны быть очень осторожны. Ведь если заблудиться в таком лесу или, что вернее, невольно пересечь границу, то я очень сомневаюсь, что мы окажемся в столь же мирном уголке, как наше Холмогорье. Что, если Булрих там заблудился? Продолжил размышлять Карлман, потерялся в этом опасном сиянии. Тогда, клянусь всеми святыми пустотелыми трюфелями, да помогут ему добрые духи лесов и лугов, мрачно воскликнул Ладилий. Будем надеяться, что этого... Не произошло. Вы хотите сказать, что тогда его уже не спасти? Спросил перепуганный Звентибольд. Добряк бульрих ушел и исчез, сначала в сумрачном лесу, а потом и в небытии, как тот маленький листок, который упал с ветки прямо в световую дыру? Ох, ложноножки и жухлые шляпки. Какая ужасная судьба! Световой дыре исчез листок? переспросил Адилий, резко обернувшись к Битерлингу. Ты раньше об этом не упоминал. «Ну что ж, понятно. Теперь вы сами понимаете, что может произойти». «А деле, вы хоть знаете, что там, на той стороне?» Вмешалась Гортензия, и, как всегда, когда она была в отчаянии, ее голос звучал раздраженно. «Быть может, вы сами там бывали?» «Да, Гортензия бывал», — спокойно ответил старик. Все посмотрели на него так, словно он вмиг обернулся существом из потустороннего мира, а не прежним оделием, фифером и зеленого лога среди лесов. Никогда прежде старый Квендель не упоминал о таком невероятном приключении. Однако, поскольку он не имел привычки хвастаться подвигами, которых не совершал, его спутники решили, что старик говорит правду. Фифер же не обратил ни малейшего внимания на всеобщее изумление. «Сейчас надо думать о поисках Бульриха», Бросил он через плечо уже на ходу. «Это поможет прогнать страх. Мы пойдем вдоль кромки леса, сперва налево. Если там не найдем следов и ничего особенного к тому времени не случится, двинемся назад, к вороне деревне. Смотрите в оба. Осматривайте лес, насколько хватит глаз и смелости. Нельзя упускать ни единой зацепки, ведь на кону жизнь Шатенбарта. Вперед. Будьте внимательнее, чем совы». Трое квендели шагали вслед за своим вожаком и смело всматривались вглубь леса, пока у них не заслезились глаза. Они старательно отгоняли страшные мысли, которые так и лезли в голову после всего услышанного. Адилей посоветовался сосредоточиться на поисках Буллиха, и это очень помогло. Заглядывая в чащу между стволами угрюмых елей, Карлман даже ощутил крошечную кол врожденной квендельской отваги. Это было уж, конечно, более чем дерзкий поступок. Интересно, что сказали бы Эппелин Райцкер и его квенделинские дружки, попадись он им на глаза в эту минуту. За елями стояли какие-то стройные деревья, скорее всего, буки. Их серебристые стволы отражали отблески того жуткого мерцания, которое словно туман медленно затягивало сумрачный лес. Перед Карлманом шла Гортензия, которая добросовестно освещала каждый клочок земли под ногами и лишь затем поднимала фонарь выше. Тыкать тростью в подлесок она не решалась, боясь спугнуть нечто отвратительное или опасное. Безрезультатно обследовав заросли астролиста и нижние ветви могучей ели, гортензия направила фонарь влево на темную поляну и замерла. Что это? Неужели промелькнувшие в свете фонаря две светящиеся точки чьи-то глаза? Не сдержав пронзительного крика, она остановилась так внезапно, что Карлман, который пристально разглядывал лес, налетел на нее сзади. «Елки-поганки, что случилось?» — крикнул Звентибольд, охранявший спутников с тыла. там, там что-то есть!» — вскрикнула Гортензия и указала тростью в ту сторону, где, как ей показалось, что-то блеснуло. «Там что-то сидит на лугу, что-то живое!» Старый Пфифер, казалось, ничуть не испугался. Не проронив ни слова, он храбро сделал несколько шагов в указанном направлении. Луч его фонаря упал на маленькую рожеватую фигурку, неподвижно сидящую в траве. — Это Райцкер! Наш дорогой рыжик! — крикнул Адили через плечо и бегом поспешил к коту. В следующее мгновение он словно споткнулся об невидимое препятствие и с размаху упал ничком. Остальные испуганно охнули и бросились к нему на помощь. Но прежде чем они успели до него добежать... Адилий поднялся на четвереньки и пополз к своему коту, которого, как ни странно, ничуть не напугало шумное падение хозяина. Сильно расшиблись? спросил старика Биттерлинг, опускаясь на колени рядом в траву. За ним последовали гортензия и Карлман. Не царапины, ответил Адилий. Вот с рыжиком, похоже, что-то не то. Я заметил это еще и он словно окаменел. Все посмотрели на неподвижно сидящего в траве рыжего кота, которому, казалось, не было дела ни до прихода хозяина, ни до всей этой суматохи. Когда старик Фихер осторожно взял питомца обеими руками и попытался его поднять, Райцкер протяжно и жалобно замяукал. Старый Квендель вздрогнул. — Райцкер, мой дорогой! Успокаивающе обратился он к коту, который даже не пытался вырваться из его рук. — Что с тобой? Где болит? Он внимательно осмотрел шерсть, лапы и погладил кота по голове. Райцкер не сопротивлялся. «Ничего страшного не вижу», — наконец сказал Дилли с облегчением, но не без тревоги. «Ран нет, и все кости на ощупь целы. Ничего не валит, ведь он ни разу не попытался вырваться, и все же с ним что-то не так. Его будто сильно напугали». «Может, он забежал в лес?» — предположил Биттерлинг. «И увидел там что-то ужасное?» Вздрогнув, он обернулся. Но нет, ничто не шевельнулось на пушки леса, никто не вышел из чаще, Лишь деревья все яснее проступали с темноты, переходящие в серебристые сумерки. «Смотрите!» — крикнул Карлман так громко, что все подскочили от неожиданности. Молодой Квендель взволнованно указывал на кота. «Его шерсть мерцает! Клянусь всеми мирными квендельскими деревушками, он все-таки побывал там, Адиль. «Ваш кот в самом деле прогулялся по сумрачному лесу и получил талику призрачного сияния!» Старик поспешно нагнулся над измученным котом и посветил на него сверху. На этот раз все сразу увидели, что густая рыжая шерсть присыпана сверкающей пылью. «Не надо! Не трогайте!» — крикнула Гортензия, но Адели уже гладил кота. Несколько светящихся песчинок мягко завихрились и исчезли. Дохнуло внезапной прохладой, ничуть не напоминавший летний ночной ветерок. «Нам от этого ничего не будет, но кто знает, что пережил этот храбрый малыш!» — проговорила Дивий. На мгновение он прижался щекой к рыжей шерсти, потом осторожно усадил Райтскера обратно на траву и снял куртку. Завязав рукава узлом и застегнув пуговицы, Пфифер подергал ткань в разных местах и, наконец, поднял с травы что-то вроде мешка. «Ну вот». — удовлетворенно заметил он. — Если он позволит, я отнесу его домой. — Почему вы упали именно здесь? — спросил Биттерлинг, пристально оглядывая землю. — Я обо что-то споткнулся, — ответил Адивий. — Тут неровная земля. Камень попался или что-то вроде того. Он поводил фонарем из стороны в сторону, вместе со всеми следя за ярким лучом, который плясал по короткой траве, пока не остановился на темном холмике. — А вот и не камень! — воскликнул Карлман, чьи глаза были зорче остальных. — Это же кротовая горка, и об нее вы и споткнулись. Прежде чем Гортензия успела его остановить, Карлман отбежал на несколько шагов назад и ткнул носком ботинка в слегка примятую кучу черной земли. За ним последовали остальные, и все вместе осветили небольшое возвышение, отбросившее на мохнатую траву полукруглую тень. — Подумай только, здесь есть кроты? — Удивилась Гортензия, встав поближе к Карлману. «До сих пор я не замечала ни единого следа животных. Должно быть перед нами самый упрямый среди кротов, как Булли-Шаттенбард среди квенделей». «Как Шатенбард среди квенделей», — медленно повторил Карлман и опустился на колени. Он потянулся к какой-то вещице, что лежала на земле рядом с холмиком, и торжествующе предъявил ее остальным. Издали находку можно было принять за бледную гусеницу толщиной в палец. Оделий с огромной осторожностью принял от Карлмана вещицу и внимательно смотрел. — Перечный опята и земляной ползун! — воскликнул он. — Вот и еще один след нашего доброго друга, да будет нам всем хвала и радость! — Берестяной свиток, точно такой, на каких бульрих, делает наброски! С облегчением согласился Звентибольд, когда понял, что перед ним. «Клянусь святыми труфелями! Разверните его, одели! Давайте проверим, нет ли там каких записей!» Старик осторожно развернул кусок бересты и поднес его к свету, недоуменно глядя на одну единственную неразборчивую загогулину. «Это почерк Бойриха? Больше похоже на почерк Крота», — заметила Гортензия. «Глупости», — торопливо перебил ее Битерлинг. «Это вполне в духе дорогого кузена. Одна лишь кукушка знает, что он хотел этим сказать». Может, просто проверял, хорошо ли чертит уголь? И кто, если не Бульрих, мог оказаться сегодня здесь, на этом самом месте?» извините Бульд прав», — отозвался Адилий. «Как повезло, что я споткнулся об этот кротовый холм. И еще больше повезло, что с нами такой зоркий Карлман», — добавил он. Молодой квендель просиял, и в нем снова затеплилась надежда, что пропавший дядя скоро отыщется. Удача была на их стороне, ведь им удалось в ночной тьме обнаружить следы Бульриха, что можно сравнить с поисками иголки в стоге сена. Даже самый пессимистичный старик согласился бы, это добрый знак. Между тем Фифер положил свиток в один из карманов и вернулся к своему коту, который сидел на том же месте, вялый и рассеянный. Когда Аделий склонился к питомцу, Рейцкер поднял голову и посмотрел хозяину в лицо большими, округлившимися от страха глазами. «Вот и молодец, старина!» — одели нежно пощекотал Рыжика за ушами. Кот потерся головой о его ласковую руку, но встать даже не попытался. Фифер расстелил на траве мешок, в который он превратил свою куртку, и осторожно положил туда Райцкера. Устроив кота поудобнее, он повесил мешок на плечо. Похоже, Райцкер не возражал против того, чтобы его так носили. Из мешка торчала только голова с заостренными ушами и блестели большие глаза, взгляд которых постепенно обретал прежнюю уверенность. «Давайте еще раз внимательно осмотрим опушку и проверим, не найдутся ли новые следы Бульриха», предложил Карлман, обрадованный своим последним открытием. Он с нетерпением повернулся к старому Пфиферу, за которым оставалось последнее слово. И тогда он увидел, как ярко светятся темные зрачки кошачьих глаз. В еще мгновение и по земле перед квенделями растерились их собственные тени, как будто давно зашедшая луна вдруг вернулась на небосклон. Спутники все поняли даже прежде, чем обернулись к лесу. В изумлении переглянувшись, они увидели, что зловещий светящийся туман дополз до лесной опушки. Это случилось, пока они занимались рыжиком и не сводили глаз кротового холмика. «Елки-поганки, теперь мир рвется повсюду!» Дрожащим голосом заключил Биттерлинг. Внезапный порыв ветра унес эти слова прочь. Как и раньше, на тропинке вдоль живой изгороди в воздухе раздался рев, и верхушки деревьев затрепетали под натиском надвигающейся бури. Сумрачный лес угрожающе зашевелился.